Глава 77. Санкт-Петербург. 1907 год. Как умный и порядочный человек, Владимир Гаврилович никогда не критиковал работу своих зарубежных коллег, но в этот раз вердикт итальянцев его не устроил. Больше всего в бумагах, присланных из Венеции, раздражали мелочи, на которые карабинеры почему-то не обратили внимания. Впрочем, сказывалась разница в менталитетах — Возможно, пылкие итальянцы и могли убить на месте из ревности, но среди русских дворян такое не встречалось. Русские аристократы обычно требовали удовлетворения на дуэли, и науммов не было исключения. Почему же он не вызвал своего обидчика? В отчёте итальянцев смущало и кое-что ещё. Комиссар писал, что Николай не готовился к убийству, но Филиппов так не считал. если бы не готовился не приписался бы в отеле под чужой фамилией не захватил бы на встречу пистолет к тому же сама личность николая заставляла опровергнуть заключения итальянцев среди его знакомых никто не называл сына пермского губернатора истериком или бритёром следовательно он мог контролировать свои эмоции нет это явный не убийство в состоянии аффекта Но действительно ли имела место ревность, как сообщали карабинеры, или они сами придумали причину? Судя по показаниям Николая, он ни словом не обмолвился о даме, к которой приревновал Петра. Если в этом деле замешана женщина, нужно было разыскать ее как можно скорее. Филиппов придвинул к себе адреса всех родственников Комаровского и не без радости увидел, что кузен граф и живет в Петербурге. Может быть, он в курсе личной жизни двоюродного брата. Немедленно секунды Владимир Гаврилович надел пальто, фуражку и вышел на улицу. Экипаж долго ловить не пришлось, и вскоре начальник сыскной полиции мчался по мокрым серым петербургским улицам. Кузен графа, высокий и стройный мужчина лет 30 с небольшим, чем-то напоминавший Александра II, принял его любезно и предложил чаю. Для нашей семьи потеря Петра большое горе. Начал он и промокнул глаза белоснежным батистовым платком. Это был очень порядочный и благородный человек. Его кулаки сжимались и разжимались. Знаете, мне кажется, если бы не умерла Эмилия, Пётр был бы жив. Его свела в могилу эта интриганка. Владимир Гаврилович дёрнулся от неожиданности. Неужели развязка этого загадочного дела уже близка? О какой интриганке вы говорите? Нам ничего об этом не известно. Кузин презрительно усмехнулся. Наверное, она осталась в тени. Это некая Мария Торновская, жена Киевского помещика. Пётр ждал, когда она разведётся с мужем и выйдет за него. Вся наша семья была в ужасе жениться, когда после смерти Эмилии не прошло и полугода. И на ком? У неё плохая репутация. Филипов от волнения начал теребить пуговицу на мундире. Вы сказали, Мария Торновская? Да, вы не ошиблись. Вижу, вам она знакома. Кузин развёл руками. Она многим знакома. И вы, Горацил, уже Петра связаться с этой дамой. Начальник сыскной полиции кивнул. Имя Торновской действительно было ему известно. В своё время она стала героиней судебного процесса, и об этой же ищине писали почти все газеты. Филипов интересовался этим делом как юрист, и речь адвоката Василия Торновского произвела на него неизгладимое впечатление. Андреевский доказал, что обвиняемый не преступник, а несчастный человек, ставший жертвой интриг своей супруги. Именно она и толкнула его на убийство. Адвокат с профессиональным блеском разгадал замысел Марии. толкнув мужа на преступление, она рассчитывала от него отделаться. К тому времени Торновский уже не был богатым, а женщине из рода шотландских графов требовались деньги на наряды и развлечения. Если бы не сильная речь адвоката, Василий оказался бы на каторге. А потом, как помнил начальник сыскной полиции, начался нудный бракоразводный процесс. Всё это его уже не интересовало. И мемории Николаевны иногда всё же всплывало в разговорах с коллегами. Он немного знал Прилукову и был очень удивлён, что серьёзный присяжный поверенный, прекрасный специалист и семьянин связался с такой женщиной. По мнению Филиппова, эта дамочка была способна на что угодно. Злые языки рассказывали о безумной любви к ней какого-то барона, застраховавшего свою жизнь в пользу Торновской и застрелившегося на следующий день. Филипов видел её фотографии и удивлялся, как Марии удавалось манипулировать мужчинами. Она не была в его вкусе, и он не считал её руковой красавицей. Тогда в чём же дело? В каком-то демоническом обаянии? Он решил, что обязательно встретится с ней и поговорит, но не сейчас. Торновская привыкла выпутываться из разных историй и выходить сухой из воды. Владимир Гаврилович знал по опыту, с такими женщинами нужно общаться, имея на руках как минимум 3, а то и 4 козырные карты. В противном случае, если он не задавит её фактами, она просто рассмеётся ему в лицо. Оставил ли ваш брат завещание? вдруг спросил начальник сыскной полиции и посмотрел в глаза собеседнику. Тот пожал плечами. Я ничего об этом не знаю. Мне от Петра никогда ничего не было нужно. Филипп и встал, давая понять, что разговор закончен. Он выглядел уставшим и грустным, несмотря на то, что, казалось, приблизился к разгадке убийства. «Скажите своей кузине, чтобы все узнало о завещании брата». Каждое слово звучало как приказ. Если он на правильном пути, а Филиппов был в этом уверен, необходимо собрать все сведения как можно скорее, пока дамочка просто-напросто не исчезла в неизвестном направлении. Наверняка она тоже следит за расследованием и радуется, что газитчики не упоминают её имени. В прихожей Кузенс ждал локоть Владимира Гавриловича. Мы надеемся, что виновные будут наказаны, сказал он. Мы очень на это надеемся. Пётр был порядочным человеком, и его убийца должен отправиться на каторгу. Я сделаю всё возможное, попрощавшись с Филиппов и вышел на улицу. Нудный дождь, который бывает только в Петербурге, даже ранней осенью полосовал мостовые. Мокрые экипажи и лошади выглядели тоскливыми и серыми. Начальник сыскной полиции захотел зайти в какой-нибудь ресторан на Невском, поесть осетрины и выпить лёгкого французского вина, но передумал. Торновская не давала возможности расслабиться. Оказавшись в кабинете, Владимир Гаврилович, не снимая пальто, сел за стол и вызвал помощника. "Принеси мне всё, что ты отащишь о некой Марии Николаевне Торновской", приказал он. "И побыстрее". Кажется, я понял причину убийства. «Посмотреть газеты, где упоминается о процессе?» Помощник улыбнулся и добавил. «Шикарная женщина. Она каким боком к нашему делу?» Такое отношение к Марии покоробило начальника сыскной полиции. По всему было видно, что молодой помощник испытывал к ней симпатию. Наверное, в его жизни ещё не встречались женщины, способные разорить мужчину и толкнуть на самоубийство. Иначе он отозвался бы о ней с нескрываемым презрением. "Я сказал всё", буркнул Владимир Гаврилович. "Прошу вас, сделайте это как можно быстрее. Как вам будет угодно". Не переставая улыбаться, полицейский скрылся за дверью. Филиппов забарабанил пальцами по столу, что делал в минуты волнения. Он был уверен, Завещание существует, иначе зачем натравливать одного любовника на другого? В том, что Наумов тоже состоял с ней в связи, Владимир Гаврилович не сомневался. Когда ему доложили о приезде сестры Комаровского, вернувшейся из Орловской губернии, он уже знал, что она ему скажет. Нервная, увядшая дама в чёрном, ещё больше похудевшая со времени их последней встречи, смахнула слёзы с коротких белёсых ресниц и опустилась на стул с высокой спинкой. Тонкие пальцы забегали по чёрной сумочке, зашуршали и вытащили какое-то письмо. "Пётр написал завещание", прошептала она и дотронулась пальцем до бледной щеки. "Он всё оставил этой непотребной женщине, этой Комаровской", запнулась, "купртизанке. Кроме того, брат «Застраховал жизнь в ее пользу, и теперь она...» Дама не договорилась, захлебнувшись с рыданиями. Владимир Гаврилович сочувственно посмотрел на несчастную и отпустил. Самое главное, сестра покойного уже сказала. Петр Комаровский оставил все свое имущество Марии Тарновской, иначе и быть не могла. Видимо, эта женщина настолько вошла в его плоть и кровь, что он застраховал свою жизнь в ее пользу. Точно так же сделал когда-то и барон Шталь. Худшие предположения Филиппова подтвердились. Мария Николаевна влюбила в себя графа Комаровского, а потом, когда он ей надоел, решила избавиться и обобрать. Это можно было сделать только одним способом — убить его. Коварная дама соблазнила его родственника Наумова, человека с неустойчивой психикой, а потом натравила на Петра. Вздохнув, Филиппов поднёс к глазам фотографию Торновской. На него смотрела женщина с тонким, интеллигентным лицом, на котором выделялись большие, выразительные глаза. Что же заставляло мужчин сходить по ней с ума, терять голову? Демоническое обаяние, сексуальная распущенность или кое-что ещё? Во всяком случае, не неземная красота, как у прекрасной Елены, из-за которой разгорелась Троянская война. Владимир Гаврилович размышлял, думал и не находил ответа. Впрочем, на этот вопрос можно было не отвечать. Гораздо важнее увидеть завещание Кморовского в Австрии. Поожевшись в кабинете было сыро и холодно, Филиппов решил съездить в Вену. Это решение не доставило радости. Владимир Гаврилович был домоседом, не любил мотаться по заграничным и модным курортам. Он обожал Петербург. С его промозглым климатом и бесконечным серым небом обожал бродить по Невскому под дождём, любовался серой Невой и шпилем Петропавловской крепости. Но этой поездки было не избежать. Он должен сам своими глазами увидеть завещание и страховку. Начальник венской полиции Шохер, его давний знакомый, довольно толковый малый. Нужно немедленно написать ему, чтобы подготовил все материалы по Комаровскому и ввёл его в курс дела. Многолетний опыт подсказывал начальнику сыскной полиции, что Мария Торновская, как акула, почуявшая запах крови, плывёт на добычу. Вполне возможно, она уже в Вене. И если он не проявит расторопность, дамочка может получить наследство и избежать наказания. Этого нельзя было допустить.